Глава 11 В противоположность хлопотным праздничным дням, неделя между Рождеством и Новым годом прошла без происшествий. Погода выдалась скверная, постоянно лил дождь, без Александра и Габриэля в доме царила тишина. Братья писали матери, что замечательно проводят время на озере Таха в окружении множества женщин. Спрашивали, можно ли привезти с собой девушек и поселить их в шато, но Максим им отказала. Даже если ко времени их возвращения Крестов будет в отъезде, Камила ему расскажет. Он оплатил пасынкам поездку на Таха. Не стоило добавлять к этому еще и лишних гостей в доме. Кристоф с самого начала старался быть приветливым и щедрым с ее сыновьями. С тех пор, как они покинули Францию, он взял на себе все их расходы, включая авиабилеты. Максим понимала, что грубые выходки Александра и Габриэля и постоянные происшествия, от которых страдали автомобили и другое имущество Кристофа, а также присутствие посторонних людей в доме, начинали его раздражать. Он сдерживался и не давал воли гневу, но выглядел обессиленным. Кристоф больше не мог найти покоя в доме, как и Камилла. Под Новый год погода испортилась еще больше, из-за непрерывных ливней дороги стали опасными, и Камилла решила не ехать на вечеринку к Флоренс Тейлор. Вечер она провела в коттедже с Симоной. Та приготовила свое знаменитое косуле, показавшееся Камилле на удивление вкусным. Потом Симона достала карты, и они сыграли в покер. В полночь поздравили друг друга с Новым Годом и выпили шампанского, которое принесла Камила. Она оставалась в коттедже до двух часов ночи, а потом под проливным дождем вернулась в шато. Как и хотел Крестов, они с Максим отправились в постель рано и спокойно уснули. Он собирался выехать из дому в шесть утра, чтобы успеть на десятичасовой рейс до Парижа. Прибытие во Францию ожидалось в девять вечера, то есть на следующий день в шесть утра по парижскому времени. Кристоф рассчитывал добраться до отеля в 7.30 или 8, чтобы принять душ и приодеться перед деловыми встречами. Ему предстоял напряженный день. В конце недели он собирался в Бордо. Кристоф думал взять с собой максин, но плотный график не позволил бы ему проводить с ней много времени. Вдобавок она хотела находиться дома, когда вернутся Стаха и ее сыновья. Они собирались пробыть в Штатах еще две недели. Из-за сильного дождя Камила проснулась рано и услышала, как отец спускается по лестнице. Босиком, в ночной рубашке, она на цыпочках прокралась по коридору, чтобы поцеловать отца на прощание. При виде ее он улыбнулся, обрадованный, что сможет обнять дочь перед отъездом. «Присмотри за всем, пока меня не будет», — сказал он, хотя в этом не было надобности. крестов знал, дочь обо всем позаботится. Она добросовестно относилась к своим обязанностям на винодельне и дома. «Увидимся через две недели». Камила еще раз обняла отца, он помахал ей рукой с нижней ступеньки лестницы, потом надел шляпу и плащ, а через минуту она услышала, как снаружи хлопнула дверца одного из заводских внедорожников. За рулем сидел рабочий с виноградников. Когда автомобиль выехал на подъездную дорожку, камилла вернулась в постель, Снова уснула и проспала до 10 часов. Дождь прекратился, но день выдался пасмурный. Она знала, что отец уже в воздухе. Он прислал ей СМС-ку перед взлетом, написал, что любит ее. Наступил Новый год, и Камиле нечем было себя занять. Она оставалась в постели до полудня, а потом оделась и пошла навестить Симону. Та в высоких резиновых сапогах возилась в саду. Симона пригласила камиллу остаться на поздний завтрак, Йоэн запеченные запечённые в кокотницах яйца с кусочками колбасы и помидорами, оказались восхитительными. Камила помогла Симоне развести огонь в камине и около трех часов вернулась в шато. Поднявшись к себе в комнату, она снова легла, немного почитала в постели, а затем уснула. Камила решила устроить себе день лени и проспала до шести часов. Она хотела спуститься в кухню и что-нибудь поесть, когда услышала шум телевизора. Звук доносился из бывшего кабинета матери. «Наверное, телевизор включила Максин», — подумала Камила. Проходя по коридору мимо открытой двери, она увидела мачеху с пультом в руке. Та смотрела Сиэн, она, заметив падчерицу, повернула к ней застывшее, потрясённое лицо. «Что-нибудь случилось?» — после сна камилла чувствовала себя отдохнувшей и спокойной. Самолет, на котором летел твой отец...» Потерял высоту над Атлантикой и упал в воду. Связь с ним оборвалась час назад. Камилла подскочила к Максим, села рядом и уставилась в экран телевизора. Все происходящее казалось ей нереальным. Сердце колотилось, как бешеное. Авиалайнер Air France попал в сложные метеоусловия. Экипаж послал сигнал бедствия, а через 20 минут борт исчез с экранов радаров. Никто не знал, что случилось, от командира корабля больше сообщений не поступало. Оставалось неясным, что послужило причиной крушения, чьи-то умышленные действия или погодные условия. Военные суда и танкеры направились к месту катастрофы, но пока не достигли зоны назначения. Слушая новости, Камила почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Это невозможно. Отец просто собирался слетать в Париж и Бордо, обещал вернуться через две недели. Он никогда ее не обманывал. Если сказал, что приедет через две недели, значит, так и будет. Потом мачеха спатьчерица и молча слушали выпуски новостей, не отрываясь от экрана. Телеведущий объявил, что, вероятно, самолет затонул. Поблизости не было сушек, где лайнер смог бы совершить безопасную посадку, если причиной катастрофы стала техническая неисправность. Узнав о крушении из экстренного выпуска новостей у себя в коттедже, Симона поспешила в шато. Она нашла обеих женщин наверху в кабинете. Симона опустилась на диван рядом с Камилой и взяла ее за руку. Через полчаса все трое рыдали. Подтвердилось, что авиалайнер затонул. Экипаж танкера, прибывшего к месту трагедии, сообщил, что было видно, как самолет взорвался в воздухе и, охваченный пламенем, рухнул в океан. Корабли устремились к зоне падения, но, судя по описанию командира танкера, едва ли кто-нибудь из потерпевших крушения мог выжить. Телеведущий мрачно добавил, что предположительно на борту авиалайнера было 290 человек, включая команду. Назвали номер рейса тот самый, которым летел Крестов. Камила сидела и раскачивалась, закрыв лицо руками. Симона обняла ее, прижав к груди. Максина оцепенела, смотрела на них, словно не понимала, что с ними творится. Вскоре она поднялась и вышла из комнаты. Через полчаса Максин вернулась с заплаканным лицом и сказала хрипло, что позвонила сыновьям, но те вернутся с Таха лишь завтра утром. Ночью на дорогах слишком много снега матьха повернулась к Камиле, и они обменялись долгими взглядами. «Твой отец погиб», — тихо произнесла она. «Что мне теперь делать?» Камила не ответила. Она не представляла жизнь без отца. Что теперь с ними будет? И как это возможно? О подобных трагедиях рассказывают в выпусках новостей, однако с близкими людьми такое не может случиться. Только не с отцом. Он постоянно путешествовал. Причину взрыва пока не удалось установить, но это не имело значения. Самолет бесследно исчез вместе со всеми пассажирами и экипажем. Подводники уже исследовали место катастрофы в поисках обломков, мертвых тел и черного ящика с записями последних минут полета. Симона спустилась в кухню, затем принесла Камилле с Максим воду и чай. Она тревожилась за Камиллу, в чьей жизни главное место занимал отец. Максим умела о себе позаботиться и всегда легко находила способ поправить свои дела. Но это дитя — другое дело. Страшное известие сразило ее. Чуть больше года назад девушка потеряла мать, а теперь и отца, единственного близкого человека. Через полчаса зазвонил телефон. Сэм хотел поговорить с Камиллой. Та взяла трубку дрожащей рукой. Кристоф летел тем рейсом? спросил он. Сэм виделся с другом два дня назад и знал, что тот летит в Париж в первый день Нового года. Когда в новостях CNN сообщили о катастрофе, его охватил ужас. Да, прошептала Камила, и Сэм зарыдал в трубку. Он немедленно предложил приехать, но Камила не хотела его видеть. Она никого не хотела видеть. Ей нужен был отец, а не его друг хотя ее и растрогал звонок сэма нет я справлюсь сказала она маршал обещал приехать на следующий день потом позвонили из авиакомпании сообщить уже известную новость пока никто не мог понять что стало причиной крушения техническая неисправность или террористический акт в первых выпусках новостей высказывалась версия что самолет сбила ракета однако подобную вероятность вряд ли следовало принимать в расчет Никаких подтверждений этой версии на месте аварии не нашли. Поиски обломков самолета и черного ящика предполагалось продолжить при свете дня, хотя лайнер затонул на очень большой глубине. Голос представителя Air France доносился до Камиллы будто издалека. Вскоре позвонил Филипп. На празднике он уехал кататься на лыжах в Аспин вместе с Франческой. «Как ты?» — тихо спросил он. Новость потрясла его почти так же сильно, как Камилу. Филипп беспокоился за нее. Его вопрос не нуждался в ответе. Как могла себя чувствовать Камила после случившегося? Она потеряла единственного родителя. Кристоф был прекрасным человеком и замечательным отцом. Сэм беспрерывно рыдал, когда звонил сыну, чтобы сообщить о катастрофе. Он любил Кристофа как брата. «Не знаю», — ответила Камила. «Я приеду завтра. Скажи, чем я могу тебе помочь?» «Мне так жаль, Камила». Они оба не знали, что сказать. Случилось ужасное, и ничто не могло этого изменить. Камила была еще слишком молода и не готова остаться одна. Она никогда не предполагала, что может потерять отца. «Ни о чем не беспокойся», — добавил Филипп, пытаясь утешить ее и самого себя. «Мы с папой сделаем все, чтобы поддержать тебя». Филипп был старше Камилы, но даже представить не мог, что значит потерять обоих родителей. До сих пор он переживал смерть матери, которая не стала четырьмя годами ранее. «Максим хорошо обращается с тобой». Его отец описывал мачеху Камилы как женщину расчетливую и хитрую, умеющую уловко вертеть людьми, но даже она должна была теперь проявить сочувствие к падчерице, ведь для нее смерть Кристофа тоже стала ударом. Филипп обещал навестить Камилу, как только вернется в долину, и они попрощались. Затем Симона заботливо проводила Камилу в спальню, уложила в постель и предложила остаться с ней на ночь. Камила кивнула. Когда она, наконец, закрыла глаза, Симона пошла проведать дочь. Та лежала на кровати и бессмысленно смотрела в одну точку. — Почему ты так заботишься о ней? — спросила она. — Кто-то же должен, — ответила Симона. «Девочка лишилась отца. Ты потеряла мужчину, которого едва знала. Вы поженились всего три месяца назад». «Я потеряла обеспеченное будущее», — резко возразила Максим. В ее голосе звучал страх. крестов стал для нее решением всех проблем, а теперь она снова осталась ни с чем. Ей нужно было содержать себя, мать и двух взрослых сыновей, привыкших к роскоши. А она понятия не имела, где найти на это средство. Уже долгие годы Максин нигде не работала. Она всегда жила за счет собственной изворотливости на деньги своих мужей, по крайней мере, двух последних. Безбедное существование, которое Максим вела рядом с Шарлем, закончилось с его смертью. Дети мужа избавились от нее, а их брак с Кристофом не продлился достаточно долго, чтобы она могла рассчитывать на его состояние. Все так хорошо начиналось. И вдруг пошло прахом. — Ты что-нибудь придумаешь, — тихо проговорила мать. — Как всегда. Сейчас нам нужно позаботиться о Камилле. — Ей-то не о чем волноваться, — холодно процедила Максим. — Девчонка получит целое состояние. Она его единственная наследница. Уверена, Кристоф все оставил ей. В ее голосе звучала злоба может он и тебе что нибудь оставил заметила симона ее уже не удивляли черствость и безжалостность дочери сомневаюсь а если я оставил то жалкие крохи этого не хватит крестов не был глупцом и обожал дочь максим кивнула в сторону комнаты камилы он все еще любил ее мать его первая жена умерла год назад Они прожили вместе много лет. «И теперь все достанется Камилле. Александр должен на ней жениться», — заключила Максин, и Симона в который раз спросила себя, как могло случиться, что она произвела на свет это чудовище с ледяной кровью и калькулятором вместо сердца. «Тебе что-нибудь нужно?» — произнесла она. Максин покачала головой. Симона вернулась в комнату Камиллы и легла на постель рядом с ней. Она знала, что среди ночи девушка проснется, и реальность обрушится на нее, словно бомба. Симона хотела находиться рядом, когда это случится. Предстояли тяжелые дни, и меньшее, что могла сделать старая женщина, не оставлять Камилу. Ее тяготило, что она связана со стаей стервятников. Симона не могла их прогнать, но, по крайней мере, старалась защитить дочь Кристофа. Камила проснулась в шесть часов и долго плакала в ее объятиях. Потом они пошли в кабинет Джой послушать свежий выпуск CNN. Военные водолазы обнаружили обломки самолета и подняли на поверхность черный ящик. Официальное заключение еще не последовало, но по предварительным оценкам причиной трагедии стала техническая неисправность. Скорее всего, к взрыву привела утечка топлива в одном из двигателей. Ни один из экспертов в области авиации не счел основательной версию о теракте. Когда в девять часов пришел Сэм Маршал, раздавленная горем Камилла сидела в кухне в ночной рубашке и халате. Сэм, присев рядом, долго плакал вместе с ней. Они не могли не проститься спокойным, не предать его тело земле, но им предстояло известить о случившемся знакомых, родственников, работников винодельни и поверенного крестофа. Сэм вызвался помочь Камилле. Максина изумленно подняла брови, когда, спустившись в кухню, обнаружила за столом Сэма с Камилой и Симоной. Она тотчас заулыбалась, предложила ему кофе и завтрак, а затем завела бессмысленный разговор о том, как ужасно, когда случаются катастрофы и как все потрясены. Сэм с отвращением посмотрел на нее. «Пожалуйста, перестаньте. Я только что потерял лучшего друга, а Камилла лишилась отца. Мне не нужны ни кофе, ни завтрак». И я не хочу общаться с вами. Лицо Максин вытянулось, словно она получила пощечину. Что до Сэма, тот охотно наградил бы ее оплеухой. Он простился с Камилой около полудня, обещав зайти позднее, если она позволит. Перед тем, как вернуться к себе, Сэм заехал на винодельню поговорить с Чезарой и остальным руководством. Они слышали о крушении. Многие знали, что крестов находился на борту упавшего авиалайнера. На заводе все были убиты горем. Сэм оставил номер своего телефона на случай, если понадобится чем-нибудь помочь. О службе пока не говорили, время еще не пришло. Первые данные расшифровки бортового самописца стали известны вечером. Они подтвердили предположение, что причиной взрыва стали не чьи-то умышленные действия, а техническая неисправность. Пилот лишь в последнюю минуту перед крушением заметил утечку топлива. Но что бы ни привело к аварии, Крестов погиб. Целый день Камила бродила по дому, словно ходячий мертвец. Симона, как привидение, следовала за ней по пятам. Максим большую часть времени провела в своей комнате. Ей не о чем было говорить с матерью и падчерицей. Ее сыновья приехали с озера Таха в восемь. Из-за сильного снегопада дорога заняла у них восемь часов вместо четырех. Братья поздоровались с Камилой и выразили соболезнования. Она кивнула и поднялась к себе в спальню вместе с Симоной. Ей не хотелось общаться с сыновьями Максин. Они знали ее отца несколько недель, и им не было до него дела. Молодые люди поужинали в кухне со своей матерью, а потом еще долго шептались, советовались, как им быть дальше. Максин не сомневалась, что Камила попросит ее уехать, как только немного оправится от потрясения и соберется с мыслями. Именно так и получилось с детьми Шарля, хотя те были старше. Вдобавок, двое из них, дипломированные юристы, хорошо понимали, что делают. Камила пока не думала об этом, но Максим понимала, это вопрос времени. Дочь Кристофа весьма не глупа и захочет избавиться от мачехи. Сыновья предполагали, что мать, наверное, немедленно отправит их обратно в Париж, но Максим, напротив, желала, чтобы они остались и поддержали ее, особенно если ситуация осложнится. В таком случае они бы уехали все вчетвером, забрав с собой и Симону. Они сплотились, как маленькая оккупационная армия, однако победа, судя по всему, была на стороне Камиллы. Максим считала, что война уже окончена, но пока не сдавалась, и призвала на помощь сыновей, чтобы продемонстрировать врагу свою силу. Она намеревалась дождаться оглашения завещания на случай, если Кристоф оставил ей небольшую сумму, достаточное, чтобы продержаться какое-то время. Уезжать раньше не имело смысла. Сейчас разумнее всего было оставаться в шато, пока Камила не вышвырнет их вон. Максим предвидела подобный исход и ненавидела падчерицу, о чем та даже не догадывалась. Камила потеряла отца и слишком тяжело переживала свое горе, чтобы размышлять о мачехе с ее сыновьями и о том, что произойдет позднее вечером Камилу навестил филипп они закрылись в кабинете наверху чтобы посидеть вдвоем филипп обнял Камилу, как в детстве когда она прибегала к нему чтобы он ее утешил теперь камилла казалась ему совсем взрослой она уже не была ребенком и несмотря на отчаяние на боль потери с тревогой думала о винодельне филипп обещал что станет помогать ей во всем он по-прежнему был для нее как старший брат это никогда не изменится заверил филипп Они с Камилой провели вместе около часа, потом он уехал. Проходя мимо Максин с сыновьями, Филипп смерил их хмурым взглядом, и за порогом, уже прощаясь, сказал Камиле, «Ты должна как можно скорее избавиться от этой своры». Камила кивнула. Она знала, отъезд мачехи с мальчиками принесет ей облегчение, хотя и не вернет отца. К общему удивлению, на следующий день Камила оделась и направилась на винодельню. Она чувствовала, это ее долг перед отцом. Камила начинала плакать каждый раз, когда кто-нибудь заходил выразить ей сочувствие. Чезаре тоже безутешно рыдал целый день. Она несколько раз заставала его в слезах. Камила позвонила Сэму, поблагодарила за посещение и сказала, что пытается разобраться с делами. Затем набрала номер отцовского поверенного. Тот и сам собирался звонить Камиле, но хотел дать ей время немного прийти в себя. Они договорились встретиться на следующее утро на винодельне. Адвокат добавил, что возьмет с собой завещание и попросил Камилу привести мачеху. «Значит, отец что-то оставил Максин, заключила она. Это ее не удивило. Такой щедрый и добрый человек с обостренным чувством ответственности не мог поступить иначе. Вдобавок он любил Максин. Пусть и недолго. Камила ушла домой в пять часов, чувствуя себя совершенно разбитой. Максим с сыновьями сидела в гостиной. Камила сказала маче, что на следующий день на винодельню приедет адвокат Кристофа. Встреча состоится в десять утра в ее кабинете. А ты даром время не теряла, язвительно произнесла Максин. Эти трое начали пить еще в полдень. Мачеха выглядела пьяной, и сначала Камила не хотела отвечать ей. «Он просил вас присутствовать», — наконец промолвила она. Максим кивнула и с залпом осушила бокал вина. Камила поднялась к себе в комнату. Она ничего не ела целый день, но даже не вспомнила об этом. Не могла думать о еде. Ей хотелось только одного — лечь в постель и умереть, как ее родители. Камила вдруг поймала себя на мысли, что в 23 года стала круглой сиротой. Мама с папой тоже еще в юности потеряли родителей, А теперь это случилось и с ней. На следующее утро Камила пришла на винодельню и стала дожидаться юриста у себя в кабинете. Тот явился навстречу в подобающем случаю строгом темном костюме, важный и торжественный. Камила пока не занималась непоминальной службой, ни даже некрологом, хотя и понимала, что придется. Ей еще о многом предстояло позаботиться. Камила с поверенным тихо разговаривали в ожидании Максим та опоздала на десять минут. Разумеется, навстречу она пришла в коротком черном платье, эффектно открывающем ноги. Камила надела джинсы и старый черный свитер. Ее не волновало, как она выглядит. Она могла думать лишь об отце. Без него все потеряло смысл. Самый яркий луч, освещавший ее жизнь, погас. Юрист вручил обеим женщинам копии завещания и сообщил, что они — единственные наследницы покойного. Потом вчитался в текст. «Я объясню вам суть», — произнес он. «Значительную часть документа составляют стандартные пункты, касающиеся налоговых выплат. Их включают во все завещания. Налог на наследство предстоит выплатить в течение 9 месяцев», — напомнил он Камиле. «Но ваш отец позаботился об этом, и необходимая сумма? будет перечислено в установленный срок. Кристоф был очень ответственным человеком. Судя по дате на документе, отец составил новое завещание за несколько дней до женитьбы на Максин и упомянул ее в первом же пункте. Кристоф указал, что собирается жениться на Максин де Пантен и намерен выделить ей определенную денежную сумму. Он хотел написать позднее новое завещание, если их союз окажется долгим и прочным. Но поскольку на момент составления документа брак еще не был заключен, Кристоф распорядился выплатить Максим 100 тысяч долларов в качестве подарка на случай его внезапной смерти. Максим явно осталась недовольна размером выплаты, однако постаралась этого не демонстрировать. Учитывая тот факт, что Кристоф не был женат, когда выражал свою волю, такое распоряжение показалось разумным и ему самому, и поверенному. Он также оговорил, что если по каким-либо причинам до его смерти брак не будет заключен, пункт о выделении Максин указанной суммы следует аннулировать, Но поскольку брак состоялся, вдова Кристофа унаследовала 100 тысяч долларов. Остальное имущество, движимое и недвижимое, шато вместе с обстановкой, картины, винодельню, инвестированные средства и деньги, которыми Кристоф располагал на момент смерти, он завещал своей дочери Камилле. В итоге она унаследовала все, что у него было, а Кристоф оставил после себя значительное состояние. Он разумно распределил свои активы, чтобы минимизировать налог на наследство, так что Камила в одночасье стала очень богатой женщиной, вдобавок владелицей знаменитой винодельни и других предприятий, в которые вкладывал средства ее отец. Впрочем, она сама пока не осознала этого, Зато Максин смотрела на нее с неприкрытой завистью. Кристоф и Максин подписали брачный договор перед тем, как пожениться, поэтому теперь она унаследовала лишь деньги, оговоренные в завещании. Совместно нажитого имущества у них не было. Затем поверенный объяснил, что Кристоф, желая быть справедливым и к будущей жене, и к дочери, которая с его смертью лишилась бы поддержки единственного родителя, после долгих размышлений добавил к своему завещанию Еще один пункт. Кристоф не хотел, чтобы дочь в юном возрасте осталась одна, и на случай, если он внезапно умрет, прежде чем ей исполнится 25 лет, отметил особо, что его жена Максим может продолжать жить в шато с Камиллой, пока та не достигнет 25-летия. На момент оглашения завещания до указанной даты оставалось 17 месяцев. В 25 лет Камилла сама решит, хочет ли она и дальше жить с мачехой. Если же Максим в течение оговоренного срока вновь выйдет замуж или пожелает жить с мужчиной, тогда ей придется покинуть шато. В свою очередь, если Камилла выйдет замуж до своего 25-летия, Максим следует оставить дом, где ее присутствие больше не понадобится. По существу, Кристоф предоставил Максим время на то, чтобы съехать из шато и защитил Камиллу. Его тревожило, что дочь останется совсем одна, без родителей, однако распоряжение теряло силу в случае замужества Камилы или появления в жизни Максим другого мужчины. Кристоф не хотел, чтобы новый друг мачехи притеснял Камиллу в ее собственном доме, а если бы она вышла замуж, присутствие Максим только мешало бы ей. Он объявил Камилу единственной наследницей винодельни и остального своего имущества. Это ясно следовало из завещания. Однако Крестов чувствовал, что поначалу дочери понадобится поддержка и участие взрослого. После его смерти на Камилу свалится огромная ответственность. Нужно дать ей время привыкнуть к новым обязанностям. Он назначил Максин соуправляющей винного завода, пока дочь не достигнет 25 лет, чтобы было кому разделить с ней все трудности и риски. В дальнейшем Камилла останется одна во главе семейного предприятия, и Максин не будет вмешиваться в управление Шато Джои со всеми угодьями. А до тех пор Кристоф поручил Максину помогать Камилле вести дела и принимать ответственные решения. Он прибавил, что совершенно уверен, В Максин его дочь найдет надежную и верную помощницу. Кристоф также оговорил, что если у Камилы появятся дети или на момент его смерти она будет беременна, ее потомство унаследует лишь одну треть винодельни, а остальные две трети и все имеющиеся активы перейдут в собственность самой Камилы. Если же ко времени его смерти она не произведет на свет ребенка и не будет беременна, то станет единственной наследницей. Если бы Камилла умерла раньше отца, оставив после себя потомство, то все имущество перешло бы к ее ребенку. Однако данные условия не вступили в действие. Камилла не родила детей и не была беременна, а потому наследство досталось ей целиком. Користов также указал, что в случае, если дочь не оставит потомство и умрет раньше его или прежде, чем ей исполнится 25 лет, то половина всего имущества отойдет его жене Максим, при условии, что брак имел место а вторая половина будет разделена на равные доли и передана его родственникам в Бордо. Если же Камила умрет, достигнув 25 в действие вступит ее собственное завещание, и Максин ничего не получит. Фактически, Кристоф распорядился, чтобы его вдова Максим Ламинне вступила в права наследования только если Камила умрет бездетный, и не дожив до 25 лет, Он пытался предусмотреть все и надеялся, что когда его дочери исполнится 25 лет, Максину уедет, чтобы начать новую жизнь, оставив позади их недолгий брак. Кристоф полагал, что к тому времени Камила составит собственное завещание, учитывая немалые размеры полученного ею от отца наследства. Кристоф весьма необычно распорядился своим состоянием, но его побудил к этому юный возраст дочери, объяснил адвокат. Кристоф не сомневался, что Камилла способна сама управлять винодельней, он лишь хотел избавить ее от части забот. Он понимал, сразу после его смерти наступит нелегкое время для всех, а Камилле придется взвалить на себя непосильную ношу. Он надеялся, что Максим поможет ей распоряжаться деньгами на первых порах, пока все не наладится. А когда Камилле исполнится 25 лет, она сумеет вести дела сама. Кристоф оставил дочери все, чем владел, Но позволил Максин жить с ней в течение 17 месяцев и помогать в управлении винодельней. Достигнув 25 лет, Камилла должна была стать полновластной хозяйкой шато Джой. Кристоф думал, что Максин хорошо обеспечена и упомянутые в завещании сто тысяч долларов ей не нужны. Он оставил ей деньги в знак любви, считая их маленьким подарком по настоянию Максина они решили не предоставлять сведения о своем финансовом положении и исключили данный пункт из брачного договора. Кристоф не сомневался, что Максин располагает солидными средствами. Отец Камиллы старался учесть все возможности и думал учредить безотзывный траст, что обеспечило бы определенные налоговые преимущества, рассказал поверенный. Однако он не хотел терять свободу действия, учитывая возраст дочери и свое намерение вступить в новый брак. Вдобавок, Кристоф не собирался умирать в ближайшем будущем, поэтому не стал создавать доверительный фонд, а оговорил все условия в завещании. Налог на наследство составит немалую сумму, предупредил юрист, но Кристоф об этом позаботился. Выделенных им средств достаточно, чтобы покрыть расходы. Никого не удивило, что имущество отца перешло к Камилле, ведь она была его единственной дочерью, но обеих женщин поразила неожиданная щедрость, с которой Крестов позволил Максим жить в шато еще почти полтора года и участвовать в управлении винодельней. Этот пункт завещания давал Максим время подумать, как построить дальнейшую жизнь и решить, куда она хочет переехать. Вдобавок, это достаточный срок, чтобы понять, как сложились отношения мачехи с падчерицей. Если из этого союза ничего не получится, через оговоренный срок Максим уедет, а Камилла, достигнув 25 лет, возьмет управление заводом в свои руки. «Пока же ей будет, на кого опереться», — рассудил Крестов. Камилла поблагодарила адвоката, и тот вскоре ушел, еще раз выразив ей соболезнования. Свою копию документа она положила в сумку, чтобы позднее внимательно прочитать. Максин в коротком черном платье стояла с завещанием в руке и наблюдала за падчерицей. «Что ж, ты вышла победительницей, верно? Меня это не удивляет», — процедила мачеха. Максин рассчитывала получить больше жалкой сотни тысяч долларов. Например, миллион, а то и половину всего имущества Кристофа, хотя едва ли на это следовало надеяться, учитывая, что их брак продлился всего три месяца, а завещание составлялось еще до свадьбы. Однако оказалось, что в жизненной лотерее ей опять достался несчастливый билет. Она вечно упускала момент и появлялась к шапочному разбору. Во Франции ей пришлось иметь дело со строгими законами о наследовании, А теперь все разрушилось из-за того, что ее брак продлился недолго. Кристоф умер вскоре после женитьбы, не успев написать новое завещание и оставить ей долю покрупнее. Впрочем, на это, вероятно, ушли бы годы, а не недели или месяцы. Кристоф, хотя и любил ее, не был склонен к безрассудству. Она лишь недавно появилась в его жизни. Даже Максим понимала три месяца — ничто. Проживи, Крестов еще год или два, он переписал бы завещание, и ей досталось бы больше. «Ты хочешь, чтобы я убралась, не так ли?» Оставшись в кабинете наедине с падчерицей, Максим отбросила притворство. В ее голосе звучала откровенная злоба. «Я не знаю, чего хочу», — призналась Камила, чувствуя бесконечную усталость. Она не предполагала, что мачеха так скоро объявит ей войну. Горе сокрушило ее, подобно могучей штормовой волне. Да, если бы вы уехали, мне стало бы легче. Я и сама могу управлять винодельней, а если возникнут трудности, Сэм маршал поможет. Но нравится тебе это или нет, следующие семнадцать месяцев ты без меня шагу не ступишь, ядовито усмехнулась Максим. Я буду управлять винодельней вместе с тобой. — Меня удивило, что твой отец так решил. — Да, я тоже удивлена, — произнесла Камила, глядя на мачеху из противоположного конца комнаты. — Папа доверял вам, Максим, и думал, что вас интересует его бизнес. Я так не считаю, но он в это верил. Камила знала, что мачиха лишь изображала интерес к виноделью а Кристоф этого не видел. Он умер, убежденный в искренности жены. Откровенно говоря, производство вина меня совершенно не занимает. Но ваш завод приносит хороший доход. Тебе очень повезло. И позволь мне кое-что объяснить. Тебе не терпится, чтобы я убралась? А я тоже не горю желанием здесь оставаться. Если мечтаешь от меня избавиться, то придется заплатить. Мы можем прямо сейчас заключить деловое соглашение и быстро все уладить, Но я говорю не о ста тысячах долларов, от которых мне мало проку, а о миллионах. Я намерена оценить стоимость всех активов и получить жирный кусок. Соглашайся, если хочешь, чтобы я исчезла, прежде чем тебе исполнится двадцать пять лет. В противном случае, дорогая Камила, за ближайшие семнадцать месяцев я сумею превратить твою жизнь в настоящий ад. И поверь, я это сделаю. Мне нужна солидная сумма, равная половине стоимости винодельни, тогда я уйду мирно. Откажешься, и я останусь здесь, пока не высосу из тебя всю кровь до последней капли, а твоего отца не будет рядом, чтобы защитить тебя. В общем, подумай, стоит тебе заплатить, и злая мачеха пойдет своей дорогой, а потом мы обе будем жить долго и счастливо. Это шантаж. Грубое вымогательство. Матьха показала свое истинное лицо. Камила всегда чувствовала в ней фальш, да и Симона предупреждала, что ее дочь опасная женщина. Только Кристоф в это не верил. Он пережил бы страшное потрясение, если бы слышал сейчас слова Максин. Ее интересовали только деньги, и она этого больше не скрывала. Ты ничего не докажешь, у тебя ведь нет записи. Но ты меня слышала. Подумай хорошенько, я не шучу. Ты знаешь, где меня найти. В спальне твоего отца. Отныне я буду постоянно маячить у тебя перед глазами, пока ты не заплатишь, чтобы меня не видеть. Полагаю, я выразилась достаточно ясно, злобно прошипела Максим, затем резко повернулась и вышла, громко хлопнув дверью. Камила еще не знала, как поступить, однако не собиралась платить миллионы, лишь бы избавиться от шантажистки. Она предполагала, что сумеет выдержать Максим еще 17 месяцев, если придется. Завещание отца, похоже, не оставило ей выбора. Максим, вооруженная до зубов, вышла на тропу войны и жаждала крови. Против этого грозного врага Камила выступала с единственным своим оружием, порядочностью, да еще с мыслью, что правда на ее стороне. Теперь, когда отца не стало, защитить ее некому. Она осталась одна. И все же камилла решила сразиться с Максим, чего бы это ни стоило. Семнадцать месяцев не могут длиться вечно. А потом мачеха наконец уедет.